Глава 27 «Когда я сбит с толку, я прислушиваюсь к своему естеству, насколько это возможно. Так всегда поступают мои соплеменники. Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным, мы молчим и ждем возможности понять его. Когда же белые узнают нечто загадочное для себя, они делают странные вещи. Они бегают без толку». Стараясь создать как можно больше шума, они еще больше сбивают себя с толку и даже не слышат себя. Из записки, оставленной в приюте на Сэм Ривер. Всю ночь, проведенную ими в укрытии, Кацука не спал, погрузившись в раздумья. Хаквата, лежащий рядом и ровно дышащий во сне, оставался волнующей загадкой, хотя мальчик и спал, живущий в нем дух бодрствовал. Это было похоже на давние времена, когда хакваты впервые прибыли на землю его племени, и кое-кто говорил, что они должно быть потомки морской чайки, хозяйки дня и дневного света. Дед Хобухет часто рассказывал об этом. Хакваты бегали и кричали, как чайки, так что удивление индейцев можно было понять. Этот мальчишка тоже совсем еще недавно бегал и кричал. Но сейчас он уже мог хранить молчание довольно долгое время. В какие-то моменты можно было даже почувствовать, как крепнет в нем дух. Этот дух рос и креп даже сейчас. Кацук чувствовал, что дух разговаривает с мальчиком. Этот дух был здесь, в темноте, показывая того мужчину, которым никогда не станет мальчишка. Эта мысль взволновала индейца, ему даже стало страшно. И вдруг, находящийся в охвате дух, заговорил с Кацуком. Вот видишь, Кацук, в этом теле есть хорошие глаза и хороший разум. Он видит кое-что такое, чего ты не замечаешь. Кацук понимал, что следовало бы избить, наказать каким-то образом свои чувства за то, что они подчинились духу Хахвата. Но откровенность привела к тому, что он включился в этот безмолвный торг. «Что-то случится из-за этого тела», — сказал дух. Кацук держался изо всех сил, чтобы оставаться спокойным. Он колебался, даже нет, боялся. Если только он ответит духу, его собственная сила испарится. А тогда чужая сила могла бы его поднять и трясти сколько угодно. И тогда Кацук в теле Чарльза Хобухета. Дергался бы как камушек в погремушке. Это глупо считать, будто ты можешь не замечать моего присутствия, сказал дух. Кацук крепко-накрепко стиснул зубы. Вот это соблазнитель. Он напомнил индейцу, весь мир хахватов. Я возвращу тебе твои собственные знания о мире, предложил дух. Кацук нахмурился. К тому же я дам тебе реальные знания того, что ты только думаешь, будто знаешь. Или ты считаешь, что в тебе уже нет местечка, чтобы вместить их. Что бы ты ни сказал «да» или «нет», есть ведь что-то, управляющее твоим сердцем. Рука этого мальчика и твой глаз встретились. Он что-то сказал, а какая-то часть внутри тебя услышала. И без всяких компромиссов. Если твои глаза так же хороши, как и его, можешь сам прямо просмотреть его тело и увидать в нем того человека, которым он стал бы. Он поделился с тобой этим знанием. Но понял ли ты это?» Кацука отрицательно покачал головой в темноте, отчаянно держась в своей связи с похитителем душ. «Как все это началось?» — спросил дух что заставляет тебя верить, что ты можешь быть хозяином положения? Неужели ты не видишь в этом юноше чудо? Отвлекись от его внешнего вида и загляни вовнутрь. Сможешь ли ты быть достойнее его? Кацук чувствовал, что обливается потом. Изнутри и снаружи его обжигал холод. Перед напором этого духа невозможно было устоять. Он заглядывал в самые глубины его сознания. Это одновременно и подавляло, и унижало. Этот дух буквально пробивал духовное естество индейца, его глубинную суть. Кацук ощущал вибрации ночи, чувствовал всю необычность и ужас этого мгновения разговора с духом. Тот захватил сетью громадную часть его вселенной, его мира, и содрогал ее своими замечаниями. Причем духу даже было все равно, хочет ли Кацук внимать ему. Он только говорил, и говорил. Дух не предлагал ему что-либо делать, только слушать. Его послание было словно выбитым в камне. И после всех своих безумных слов Дух сказал одну простую вещь. «Если ты не отказался от своего решения, сделай все так, как мужчина поступает с мужчиной». Трясясь от страха, Кацук не мог сомкнуть глаз в темноте. Хакват повернулся, что-то пробормотал, потом сказал ясным голосом. «Кацук?» «Я здесь», — ответил тот. Но мальчик говорил это во сне.